Главное, она уловила. И, похоже, воли ей было не занимать. Мне даже показалось, что я больше не нужен. Ничего нового я посоветовать не мог. Результат полностью зависел от нее самой. Поэтому я замолчал. Наблюдая за продвижением корел, я с раздражением заметил, что невольно Наклоняюсь, напираю. Увиливаю, как будто сам прохожу огненный путь. К тому времени, когда Коралл добралась до большого изгиба, она напоминала ходячее пламя. Девушка продвигалась чрезвычайно медленно, но уверенно. Как бы все ни закончилось, я знал, что она меняется, уже изменилась. Путь накладывал на нее свой отпечаток. Дело шло к концу. Я едва не закричал, когда мне показалось, что она остановилась, но слова застряли у меня в горле. А она покачнулась и пошла дальше. Когда Корел приблизилась к последней преграде, я вытер рукавом пот с бровей. Ее предположение оказалось верным. Только дитя Амбер могло уцелеть в огненном пути. Не могу сказать, сколько времени ушло у корол на последнюю преграду. Усилие ее растворилось во времени, а я потерялся в бесконечном моменте. Она являла собой медленно двигающееся пламя. Сияющий над ее головой нимб освещал подземелье, как огромная голубая свеча. И вот она вошла в короткую арку. Остались три последние... Самые трудные шаги всего пути. В этом месте идущий ощущает сопротивление поверхности и мощную физическую инерцию. Мне снова почудилось, что она остановилась. Но это было не так. Со стороны Корел походила на человека, выполняющего упражнения по системе Тайчи. Движения ее были болезненно замедлены. Она осторожно продвигалась вперед. Если она не погибнет на последнем шаге,